Он еще молод, но глаза его подводят, и он не может разглядеть что-то дальше нескольких шагов от себя. Бельма на глазах у него нет, как и травм на лице. Но взгляд стал мутным, и глаз теряет остроту с каждым днем. Моих знахарских навыков не хватает, чтобы помочь ему. «А ваш брат читает ночами при малом свете огня?» Уже без всякого заискивания деловито поинтересовался купец. Видно, как и многие до него, он по речи Элизы сделал вывод, что она из состоятельной семьи, а значит, ее близкие могут быть обучены грамоте. «Иногда считает», — кивнула Элиза. «Молод, говорите. Боюсь, что нет лекарства, что могло бы вернуть остроту зрения. Есть лишь то, что может замедлить ухудшение».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 Некоторые говорят, что со стеклом умеет работать только венецианцы, но Бог тому свидетель. Это преувеличение. В то время итальянские мастера действительно уже умели делать очки, но они исправляли только дальнозоркость. Вогнутые линзы научились делать позже. А у вас такие стёкла есть? перебила Елиза, чья идея, как ни странно, показалась убедительной.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 «И сложна ли дорога?» «Несколько недель, если верхом. Но не верю своим ушам. Неужто госпожа собралась посетить Флоренцию?» Кажется, впервые за этот разговор торговец слегка растерялся, но тут же игриво добавил. «Осторожнее, мадам, вашему мужу придется защищать вас. Должен заметить, таких златовласых красавиц у нас мастера рисуют на стенах церквей и особняков».